Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Милашка на вираже. Глава 1 «Семья становится счастливой, когда тараканы в головах мужа и жены начинают дружить семьями». Я рассмеялась и посмотрела на Ирину, которая произнесла эту фразу. «Мы со Степаном хорошо живем, но ни у него, ни у меня нет нигде насекомых. И на кухне тоже». «Вилка, ты просто неадекватно себя оцениваешь» возразила Ира. «И Стёпу тоже. Почему у вас в гостевой ванной лежит кусок мыла?» Я поперхнулась кофе, но ну и вопрос. «Отвечай», — потребовала Титова. «К нам часто приходят», — ответила я. «Большинство из них хочет помыть руки». «Это понятно, но почему кусок?» спросила Иришка. Я вернула чашку на блюдце. «Мыло продаётся брикетами. Есть жидкое, им все пользуются». — возразила Титова. «Жидкое мне не нравится», — объяснила я. «Чаще всего оно с сильной отдушкой. Запах жасмина, мёда, розы или ещё чего-нибудь стоит не только в санузле, а распространяется по всей квартире. Спасибо, не надо». «Вот и доказала, что являешься сумасшедшей», — ехидно захихикала Ирина. Я торопила «Положить на раковину самое обычное мыло для рук по-твоему ненормальный поступок?» «Конечно», — кивнула Иришка. «Весь мир давным-давно перешел на гель. Он гипоаллергенен, с приятным ароматом, легко мылится, не сушит кожу. Ты же, Виола, застряла в каменном веке. Обожаешь хозяйственное 72-процентное». Меня стало раздражать глупый разговор. «Мы пользуемся детским». «Вы что, младенцы?» радостно захихикала Ирина. «Натуральное психопатство покупать то, что предназначено детям». Я встала. «Сварю нам еще кофейку». Трусливо избегать неприятной темы разговора — признак шизофрении, — обрадовалась гостья. «Конечно, неадекватный человек не способен понять, что у него поехала крыша». Вот тут мое терпение лопнуло. «Чего ты от меня хочешь? Зачем приехала? С какой целью завела этот дурацкий разговор?» «Хочу сообщить о серьезной проблеме», — прошептала иришка «Я так готовлюсь к беседе». Я взяла джезву. «Да?» — выкладывай сразу, без долгого вступления. «Я видела Анастасию!» — прошептала Ира. «Мне стало понятно, что день пропал. Сейчас придется долго беседовать с Титовой. Она никогда прямо не скажет о причине, по которой к нам заявилась. Сначала моя бывшая одноклассница заведет совершенно не относящийся к делу разговор, затем станет ныть, что ей неудобно отнимать у вас кучу времени». Обычно я просто жду, когда она доберется до сути вопроса. Но сегодня у меня свободного времени нет. К нам в гости приезжает тетя Степана. На самом деле она никакая не родственница, а ближайшая подруга его покойной матери. В детстве мы с Дмитриевыми жили в одном доме, а Федина в соседнем. Мать Степы хваталась за любую работу, чтобы прокормить семью, а Лидия была медсестрой. Работала в больнице сутки через двое и в свободное время приглядывала за мальчиком. после смерти матери Степы Тетя Лида поселила его у себя, а когда его посадили по ложному обвинению, Лидия Федоровна не гнушалась стоять в бесконечной очереди, чтобы передать ему продукты, часто ездила на зону. Когда восторжествовала справедливость, и Степу признали невиновным и отпустили, Федина продолжала заботиться о нем. О своем личном счастье она и не думала. Наверное, поэтому в ее жизни случилось чудо, она вышла замуж и уехала в Сибирь. «За всё время, что мы с мужем живём вместе, тётя Лида не приезжала в Москву ни разу. И вот, наконец, собралась. Пару дней назад она прислала СМС. «Домодедово, прилетаю в 18». И всё бы хорошо, но сегодня рано утром Степану пришлось спешно отправиться в Ставрополь. Одному богу известно, когда он вернётся. Аэропорт от нашего дома находится далеко, мне туда ехать часа два с половиной, а то и три». Утро началось со звонка приходящей домработницы, которая, натужно кашляя, сообщила. Я заболела. Поэтому я собиралась убрать квартиру, приготовить спальню для гостей, купить еды и мчаться в Домодедово. Но мои планы нарушила Ира. Ну и как теперь намекнуть Титовой, что ей нужно быстро изложить проблему и уйти? «Я видела Анастасию!» Трагическим шепотом повторила Ирина. «Понимаешь?» Я ответила честно. «Нет». Лицо Иры вытянулось. «Почему?» «Это имя распространённое», — пояснила я. «Анастасию я знаю». «Ты о ней забыла!» — сплеснула руками гостья. «Невероятно!» Я заёрзала на стуле. Ирина принадлежит к довольно обширному племени пожирателей чужого времени. «Невероятно!» — с обидой в голосе повторила Ира. Ты совсем не хочешь мне помочь. Оставляешь в трудную минуту одну. Просто скажи, что случилось прямо без экивоков, — потребовала я. Я встретила Анастасию. Какую? — спросила я, поняв, что разговор пошел по кругу. Лицо титовой приобрело несчастное выражение. Издеваешься? Конечно, нет. Анастасии на свете много, — объяснила я. Назови фамилию. Неужели не помнишь? Заныла Титова. «Нет», — отрезала я. «Ну почему?» «Проще ответить на мой вопрос, чем обсуждать, по какой причине я не помню некую Настю», — воскликнула я. «Фамилию озвучь?» «Меркулова», — наконец-то выдавила из себя Ира. «В школе она была Тихоновой. Теперь вспомнила?» «Да», — кивнула я. «Сделай одолжение. Более не говори загадками. Просто конкретно объясни, что ты от меня хочешь». Титова обхватила себя руками. «Попробую. Попытаюсь. Слушай». По мере её долгого рассказа у меня возникали разные эмоции. Сначала я решила, что Ира сошла с ума. Потом мне стало жаль её. Затем я подумала, что Титова просто всё выдумала. А через час я так устала слушать незваную гостю, пытаясь найти хоть крупицу логики в её охотничьей истории, что потеряла всякое желание слушать Иру. Но не знала, как от неё избавиться. Слава богу, Титовой кто-то позвонил. Она коротко соврала. «Я ездила к благотворителю, возвращаюсь в офис». Потом вскочила, выбежала в прихожую, оделась и, уже стоя в дверях, спросила. «Ты мне поможешь, да?» «Конечно», — ответила я. «Могу я на тебя рассчитывать?» — не отставала Титова. «Да», — выпалила я, готовая пообещать все, что угодно, лишь бы Ира наконец-то ушла. Когда за бывшей наконец-то захлопнулась дверь, я вернулась в столовую, выпила кофе, выдохнула и решила не убирать всю квартиру, а подготовить гостевую комнату. И тут ожил домофон. Я поплелась в коридор и осведомилась. «Кто там?» «Привет!» — донеслось из коричневой коробочки. «Открывай!» «Вы кому?» — уточнила я. «Ой, какие мы подозрительные! Не волнуйся, это не бандиты!» Я набрала полную грудь воздуха. Похоже, сейчас у двери в дом маячит ближайшая родственница Ирины. Вместо того, чтобы назвать свое имя, она затеяла дурацкую беседу. «Я никого не жду. Представьтесь!» «Как это никого не ждешь? А меня?» «Вы кто?» «Я». «Как вас зовут?» «Кого, меня?» «Да». «Ты не узнала по голосу?» «Нет». «Очень странно». «Как вас зовут?» «Ну и ну!» У меня заломило в висках. Неужели трудно ответить на простой вопрос? Как вас зовут? Пуся? Простите, но я вас не жду. Пуся приехала. Оцените мое умение владеть собой. Я сделала глубокий вдох и продолжила идиотский диалог. Вероятно, вы ошиблись номером квартиры. А то у меня глаз нет, твой набрала. Вы в какие апартаменты хотите попасть? Да в твои. Номер квартиры скажите. «Забыла». Я рассмеялась. «Уважаемая Пуся, у меня нет времени стоять у двери. Позвоните по телефону тем, кому явились в гости. а Вам подскажут правильный номер квартиры. До свидания». «Ты меня не впустишь?» «Нет». «Почему?» «Я не жду никакую Пусю. С вами не знакома. Не имею желания впускать в подъезд неизвестно кого». Отрезала я и пошла в столовую. Из прихожей раздался звонок, теперь кто-то стоял на лестничной клетке. Я направилась в холл, увидела на экране домофона лицо соседки Нины и открыла дверь. «Привет, Вилка!» — затараторила она. «К тебе тетя приехала! Она мне позвонила! Не волнуйся, все хорошо! Николаша за ней побежал!» За спиной Нины открылись двери лифта, показался ее муж. Он начал вытаскивать из кабины чемоданы, сумки, узлы, коробки, пакеты. И вскоре, держа в одной руке большую пластмассовую сумку, а в другой горшок с цветком, из подъемника выбралась худенькая женщина. «Вилочка!» — радостно затараторила она. «Сто лет, сто зим! Ты вообще не меняешься! Чего моргаешь? Не узнала меня! Это я, тетя Лида, твоя Пуся! Забыла, как ко мне в детстве обращалась!»